Глава 14. Дора Гринфилд лежала в постели. Это было утро того же дня, Пол занимался с ней любовью. Теперь он ушел работать. Дора без воодушевления покорилась его любви и после чувствовала себя усталой и какой-то ненастоящей. Время завтрака прошло, так что торопиться вставать было ни к чему. Она лежала, глядя в раскрытое окно, где опять было выставлено чистое небо. Она созерцала это бездонное пространство и думала. Голубым его назвать или серым? Солнце должно быть светит, и небо наверняка голубое. Просто комната выходит на север. Из кровати ей ничего освещенного солнцем не видно. Вот свет ей и не дается. Она подоткнула под себя со всех сторон одеяло и зажгла сигарету. Утро все же было прохладное, с осенней сыростью в воздухе. С полом все пошло наперекосяк с тех пор, как он произнёс свою маленькую речь о Кэтрин. И не потому, что Дора приревновала или Пол всерьёз увлёкся Кэтрин, а потому что тогда Дора просто смогла с беспощадной точностью, обычно ей несвойственной, оценить, сколько глубочайшего презрения было в любви к ней Пола и будет, как она полагала, всегда, ведь у неё нет иллюзий относительно своей способности измениться. Что Пол может измениться, она и в мыслях не держала, да и вообще от него ничего не ждала. Она чувствовала, что презрение его мало-помалу губит и её, и его любовь как нежелательную. Ведь она же всё же робко и уклончиво любила его, довольно безнадёжно и печально, как можно любить кого-то, с кем ни разу словом не перемолвился. Они снова начали ссориться. Дора ещё несколько раз заходила в приёмную поглядеть на книги Пола но за исключением нескольких картинок они ей казались скучными. Пол горько посетовал, что докучает ей, от отчего изображать интерес стало еще трудней. Она теперь оставляла его на целый день одного и слонялась сама по себе. Иногда выполняла мелкие домашние поручения под руководством миссис Марк. У нее было такое чувство, что она под надзором. Все, чудилось ей, из-под тишка наблюдают за ней. Весела ли она, ладит ли снова с мужем? У нее было такое чувство, что ее прибрали к рукам и посадили под замок. Миссис Марк теперь уже трижды намекала, что не дурно бы ей побеседовать с матушкой Клэр. И на третий раз от полной обессиленности Дора сказала, что, может, как-нибудь и потолкует. Сегодня-то уж миссис Марк наверняка постарается связать ее определенным часом. Дора тщательно погасила окурок от сторонку спичечного коробка и начала вставать. По пути к окну она глянула на себя в высокое зеркало. На ней была голубая нейлоновая пижама, которая терялась вместе с чемоданом. Она серьёзно смотрела на себя, выясняя, действительно ли она похудела и действительно ли улучшился цвет лица от того, что она отказалась от спиртного. Но не смогла себя заинтересовать тем, что видела, или даже просто поверить в то, что видела. Она даже не смогла сосредоточить взгляд на отупелом лице своего отражения в зеркале. Она двинулась дальше, высунулась из окна. Солнце сияло, остывшее озеро полнилось отражениями. Норманская башня показывала ей одну сторону, золотившуюся на солнце, и другую отступившую в тень. Удора было необычное чувство, всё это как бы у неё в голове. Прорваться в эту картину никак нельзя, она же вымышленная. Довольно встревоженная этим чувством, она начала одеваться и попыталась думать о чём-нибудь будничном. Но ошеломляющее чувство нереальности не уходило. Сознание её как бы поглотило всё окружающее. Всё теперь стало субъективным. Даже пол вспомнилась ей, этим утром был частью её самой. Он занимался с ней любовью, а ей казалось, что это нечто отдалённое, словно видение перед пробуждением от сна, но никак не соединение с другим реальным человеческим существом. Уж не больна ли она? Может взять термометр у Марка Стрефорда и попросить что-нибудь из аптечки? Она снова двинулась к окну, и в голову ей пришла мысль. А что, если попытаться как-нибудь прорваться в эту бездумную, недвижную картину? Если кинуть из окна что-нибудь увесистое, оно с плеском упадет в озеро и разобьет отражение. Она раскрыла окно пошире и поискала глазами, чтобы ей бросить. Спичечный коробок легковат. Она взяла губную помаду и, хорошенько замахнувшись, метнула ее. Губная помада исчезла где-то в высокой траве, явно не долетев до озера. Дора едва не расплакалась. Вот тут-то ей и захотелось в Лондон. Со дня своего приезда в Имбер она ни на минуту всерьез не задумывалась о том, чтобы уехать. Но теперь, Доведённая приступом этой салепсической меланхолии едва не до отчаяния, она испытывала потребность действовать, и ей казалось, что единственный поступок, который она может совершить, это сесть в поезд до Лондона. При этой мысли кровь бросилась дори в голову. Она почувствовала, как пылают у неё щёки, как бешено стучит сердце, ставшие сразу куда более реальными. Она надела жакета осмотрела содержимое сумочки. Денег у нее предостаточно, ничто ее не держит, она свободна и может ехать. Она села на постель. Только вот следует ли ей ехать? Пол очень расстроится, но, в общем-то, их отношения с Полом за последнее время и так стали хуже некуда. И такая встряска мелькнула у нее мысль «пойдет ему на пользу». В глубине души она желала наказать его. В последние два дня он был с ней весьма неласков. Дори необходимо было показать ему, что она еще способна на самостоятельные поступки. Она ему не рабыня. Да, она поедет, и мысль эта теперь вполне оформившаяся была восхитительна. Она, конечно, надолго не задержится, может, даже и не заночует. Не будет устраивать из этого драмы. Вернется эдак небрежно, беспечно, едва ли не сразу. Сейчас загадывать не нужно, как это будет. Зато как это ее взбодрит и какой пощечиной будет имберу». Она собрала небольшую сумку и тихонько отправилась пешком на станцию, оставив записку, уехала в Лондон. Дора, конечно же, не позаботилась о том, чтобы справиться о поездах. Но ей повезло. Едва она, довольно-таки запыхавшись, пришла на станцию, подошел скорый поезд на Лондон. Она удивилась, когда, выйдя на платформу в Падингтоне обнаружила, что добралась до полудня. Она постояла немного, толпа обтекала ее, упиваясь в спешке и сутолоке гамом голосов и шумом поездов, запахами смазки дыма и гари, прокоптелой толчаей и милой сердцу живительной анонимностью Лондона. Она сразу почувствовала себя, как рыба в воде. Затем она отправилась к телефонной будке и набрала номер Салли. Салли, которая теперь преподавала в начальной школе, Дома бывало в самое разное время, и её вполне можно было застать. Но телефон не отвечал, Дора была и рада, и не рада. Теперь-то она могла с более чистой совестью звонить Ноэлю. Ноэль был дома, судя по голосу в телефонной трубке, он был страшно доволен, прямо-таки в восторге. Она должна прийти к обеду немедленно, дома полно всякой всячины, работы у него во второй половине дня нет, чего же лучше. Не помня себя от радости, Дора вскочила в такси. Вскоре она подъезжала к дому, где жил Ноэль, большому особняку кремового цвета ранневикторианской постройки с огромным портиком в тенистом глухом тупике у Бромтон-Роуд. Квартира у Ноэля была на последнем этаже. Встреча была восторженная. Дора и на порог доступить не успела, упала прямо в объятия Ноэля. Он подхватил ее, поднял на руки, швырнул на софу и принялся скакать вокруг, словно большой пес. Они смеялись и говорили разом, стараясь перекричать друг друга. Дора была просто поражена. Как же ей хорошо! «Черт подери!» — воскликнула она. «Сколько шума! Как здорово!» «Чего ж тут удивляться!» — сказал Ноэль. «Ты же прямиком из этого ужасного монастыря. Дай-ка я посмотрю на тебя». Побледнела, похудела. «Ах ты, моя дорогуша, как же я рад тебя снова видеть!» Он поставил ее на ноги и неистово поцеловал. Дора наглядеться на него не могла. Гладила его по лицу, некрасивому, с неправильными чертами, теребила растрепанные бесцветные волосы, тискала за руки крупные, отзывчивые. «Какой он все-таки здоровый! И, о Господи, с нервами у него все в порядке!» «Дай-ка мне выпить!» — скомандовала Дора. Квартира у Ноэля была современная, на полу везде серое, хорошо подогнанное ковровое покрытие. На белых крашенных полках стояли книги по экономике, описание путешествий. Три стены были желтыми, а четвертая покрыта черно-белыми обоями, которые смахивали на бамбуковую рощу. Всё сверкало чистотой. Один угол занимал проигрывательно изящной ореховой подставки, заваленной глянцевым ворохом долгоиграющих пластинок. На огромный диван было наброшено уэльское покрывало с геометрическим орнаментом, и его украшали бесчисленные подушки всех цветов зелени. Стулья, сделанные из гнутой стали, были на редкость удобными. Когда Додоры донёсся звон кубиков льда и аромат лимона, который Ноэль нарезал острым ножичком, она раскинула руки в стороны. Ноэль заставляла её чувствовать, что ничего скандального в том, что она ещё молода нет. «А приму-ка я в ванну», — заявила она. «Сделай милость, дорогая», — сказал Ноэль. «Я принесу тебе выпить в ванную. Думаю, сиборитская привычка плескаться в ванне в монастыре была под запретом». В имбере нагреватель для воды включали дважды в неделю, и банный список, прикалываемый миссис Марк к доске объявлений, извещал об очередности купания. Дора, которую купание интересовало лишь в порядке удовольствия, а не необходимости, Там, своей очередью, ни разу не воспользовалась. И теперь в бело-розовой ванной Ноэля она пустила с паром полившуюся воду на ароматические соли. Нашла в подвесном шкафчике тёплое махровое полотенце. Она уже сидела в ванне, когда пришёл с коктейлем Ноэль. «Ну, теперь расскажи мне всё по порядку», — сказал Ноэль, присаживаясь на краешек ванны. «Это был ад. На самом деле всё не так уж плохо». «Знаешь, я сюда только на денёк. Я просто чувствовала, что мне надо отвлечься. Люди все очень приятные. Я ещё не видела ни одной монашки, за исключением той, что живёт не в монастыре. Но такое, знаешь, ужасное чувство, будто за тобой следят, будто тебя прибрали к рукам». «Как старина Пол?» «Прекрасно. Правда, последние два дня он вёл себя по-скотски по отношению ко мне, но, думаю, я сама виновата». Опять за старое. от Отчего это ты всегда должна быть виновата? В некоторых случаях может и так, но, черт возьми, не всякий же раз. Беда в том, что Пол завидует твоим творческим способностям. Коли сам ничего создать не может, решил он, то и ты не должна. Брось ты, нет у меня никаких творческих способностей. А Пол страшно талантлив. подержи кому мой стакан и дай мне мыло. Ладно, оставим Пола в покое. Поговорим лучше об этом религиозном племени. Ты не поддавайся им, что у тебя, мол, совесть нечиста. Такие люди страсть как любят лелеять чувство греха и жить в атмосфере душевных волнений и самоуничижения. Ты для них должна быть лакомым куском, кающаяся жена и все такое, но ты им не поддавайся. Никогда не забывай, моя дорогая. То, во что они верят, просто неправда. Ты пьешь из моего стакана. Да нет, я допускаю, что все это неправда, и все же есть в них что-то очень славное. Они вполне могут быть милыми, но они заблуждаются в самой сути. И ни к чему хорошему в конечном счете ложные убеждения не приводят. Нет Бога, и нет суда, кроме того, что каждый из нас творит над собой. И каков он личное дело каждого. Иногда, конечно, приходится кому-то соваться в чужие дела, чтобы не делалось то, что ему не нравится. Но не лезьте при этом Христораде кому-то в душу. Терпеть не могу самодовольных свиней, которые запросто судят других людей и заставляют их терять чувство собственного достоинства. Хотят они сами погрязнуть в чувстве недостойности, пускай себе, но если они вмешиваются в дела окружающих, нужно с ними решительно бороться. Эх, ты распалился, дай-ка мне полотенце. Да, я немного разошелся, смотри, не простудись, малышка. Я приготовлю тебе еще коктейли и поставлю свой новый диск. Просто меня трясет при мысли об этих людях, которые внушают тебе, что ты жалкая грешница, тогда как вины твоей очень мало. А меня тошнит, когда я представляю, как старина Пол разыгрывает из себя оскорбленного добродетельного супруга. Интересно, давали об этом месте толковую информацию? Чокнутая община, это вполне потянет на сенсацию. Поехать, что ли, глянуть, а? «О нет, что ты, ни в коем случае. Они скоро получат новый колокол, монастырь, я имею в виду, большой колокол на башню, и, думаю, в газеты будет передано сообщение об этом. Но больше там ничего не происходит, и они ужасно расстроятся, если кто-то приедет и распишет их в прессе. Они, Ноэль, действительно очень славные». «Ну, раз ты так говоришь, послушай-ка это, ангел мой». Дора накидывала на себя одежду и, когда услышала ровный выжидательный бой барабана. Затем в этот сильный ритмичный звук ворвались неожиданные протестующие крики, кларнеты и трубы. Барабанная дробь, еще более настойчивая, чем прежде, переходила во все усложнявшийся золотой ностальгический шум. Музыка, неистовая, неодолимая, заполняла все. Дора с нетерпением выскочила из ванны и присоединилась к Нойлю, который уже пантерой вышагивал по комнате. Они начали танцевать, вначале очень медленно, торжественно, не сводя друг с друга глаз. В легких движениях голов, рук, бедер жило их единство с ритмом. Затем ноги их задвигались быстрее, начав выписывать на ковре сложный узор. Тут Ноэль, продолжая двигаться в такт, убрал с середины комнаты стулья и столики. Затем он протянул Доре руку, притянул ее к себе, вновь отбросил, повернул и кружил до тех пор, пока она не превратилась в калейдоскоп из вихрящихся юбок, мелькающих бёдер и метущихся по лицу золотисто-каштановых волос. Когда пластинка кончилась, они изнеможённо рухнули на пол и разразились победным смехом после ритуальной торжественности танца. Потом, перестав смеяться, они, обнявшись на полу и по-прежнему не разнимая рук, внимательно посмотрели друг другу в глаза. «Бороться», — сказал Ноэль, — «не забудь бороться». «А теперь, радость моя, я должен тебя оставить. Пойти и добыть единственное, чего нам не достает — бутылочку винца. Я мигом вернусь. Ты ведь знаешь, вино тут продают прямо за углом. Дай-ка я налью тебе еще. Можешь заняться пока осмотром холодильника». Он поцеловал Дору и, напевая двинулся вниз по лестнице. Когда он ушел, она еще посидела немного на полу, потягивая коктейль из своего вновь наполненного стакана, и наслаждаясь чувством полноты физического бытия, которое дал ей танец. Потом поднялась, пошла на кухню и открыла холодильник. Предстоит, похожий изысканный стол. Она извлекла несколько сортов копченой колбасы, фаршированные оливки, паштет, помидоры, маринованные огурцы, разные сыры, связку бананов и большой тонкий кусок сырого мяса. Дора, любившая растянуть еду в череду мелких закусок, оглядывала эту картину с удовлетворением. Она выложила всё на стол и расставила вокруг чеснок, перец, оливковое масло, уксус, французскую горчицу, морскую соль и все приборы, которыми, как она знала, Ноэль любил пользоваться, когда готовил. В этих всегда незатейливых и вкусных пиршествах он был шеф-поваром, а Дора восхищённым ассистентом. Она была до чрезвычайности весела. В гостиной зазвонил телефон. Дора, не задумываясь, вернулась и подняла трубку. Рот у нее был забит горсткой печенец, ответить сразу она не могла, и поэтому первым заговорил звонивший. «Алло, это Бромтон, 8379?» сказал голос Пола. Дора похолодела. Она проглотила печенье и отодвинула трубку подальше от себя, глядя на нее так, будто та была маленьким диким зверьком. Наступило молчание. Затем Пол сказал, «Алло, я могу поговорить с мистером Спенсом?» Дора едва слышала, что он говорит, она осторожно поднесла трубку к уху. «Это Пол Гринфилд. Моя жена там?» Дора знала этот голос у Пола, напряжённый, дрожащий от возбуждения и ярости. Она едва смела дышать, как бы её не было слышно. Казалось, что Полу всё равно известно, что она на другом конце провода. Она не могла заставить себя положить трубку. Если она сохранит спокойствие, Пол может подумать, что номер не соединился. И тут Пол сказал «Дора». Услыхав свое имя, Дора зажмурилась, и лицо ее исказилось от боли. Она так и застыла на месте, едва дыша. «Дора!» — снова сказал Пол. «Дора, это ты?» Вдруг в наступившей тишине из трубки донесся совсем другой звук. Сперва Дора не могла понять, что это. Затем узнала пение дрозда. Птица издала несколько нот и смолкла. Телефон в имбире был на первом этаже в коридоре у трапезной. Дросс, должно быть, был близко от входа на площадке. Он снова запел, и песня его звучала так чисто, так непереносимо далеко и так странно в наступившей после голоса пола тишине, что Дора с грохотом швырнула трубку на стол. Вышла на кухню, с каким-то изумлением посмотрела на груду еды, на приоткрытую дверцу холодильника, на свой недопитый стакан. Она вернулась, положила трубку на рычаг. Возвратилась на кухню. Кусок мяса, подтаив, разбряка лежал сочащийся сырой. Бумага, в которую он был завёрнут, пропиталась красным и пристала к нему. Чеснок, маслины, масло показались вдруг доре частью некоего мрачного орудия соблазна. И здесь чувствовала она, её прибрали к рукам. Чувство нереальности вернулось. В конце концов нет ни встреч, ни поступков. Она постояла немного, несчастная, колеблющаяся. Ей больше не хотелось оставаться и обедать с Ноэлем, Ей хотелось убраться подальше от телефона. Она взяла сумку и жакет, нацарапала Нойлю записку и пошла вниз по лестнице. Она знала, что Ноэль не обидится. У Нойля была прекрасная черта, и она делала его таким непохожим на поло, Его никогда не задевали такие мелочи, если кто-нибудь придет к нему на ланч, а потом вдруг решит уйти. Дора дошла до угла дороги и поймала такси. Когда такси разворачивалось, чтобы забрать ее с тротуара, она увидела Ноэля, который бежал к ней с бутылкой в руке. Он подбежал к ней как раз тогда, когда такси останавливалось. «Чего это ты вдруг?» Пол звонил. «О, Господи, и что ты ему сказала?» Ничего, положила трубку. Он едет сюда? Нет, он звонил из-за города. Я слышала, как пела птица. И я не отвечала, так что он ничего не знает. А как же наш обед? Мне он, думаю, теперь поперёк горла встанет. Пожалуйста, прости меня. Я думал, ты боец. Не умею я бороться. Никогда я толком не могла отличить правильное от неправильного, хотя не в этом дело. Извини, что вот так убегаю. Танец наш мне понравился. Мне тоже. «Ладно, поезжай, но не забудь, то, во что верят эти люди, неправда». «Окей». Дора повернулась к таксисту и сказала первое, что пришло ей на ум. «Национальная галерея». Ноэль кричал вслед уходящему такси. «Не забудь! Бога нет!» В национальную галерею Дора особенно не собиралась, но раз уж там оказалась, зашла. Место не хуже других, чтобы решить, что ей теперь делать. Есть уже расхотелось. Может попытаться еще разок позвонить Салли? Но видеть Салли ей тоже расхотелось. Она поднялась по лестнице и окунулась в вечную весну, которая царила в залах с кондиционированным воздухом. В Национальной галерее Дора бывало тысячу раз, и картины были ей знакомы почти как ее собственное лицо. Идя меж них, как по любимой Лея, она чувствовала, как нисходит на нее покой. Она побродила немного с состраданием, глядя на вооружённых каталогами несчастных посетителей, которые беспокойно всматривались в шедевры. Дори не надо было всматриваться. Она могла глядеть так, как можно глядеть на конец, когда знаешь великое творение досконально. Ставь перед ним с достоинством, которое оно же само и даровало. Она чувствовала, что картины эти принадлежат ей. и уныло подумала, что, пожалуй, это единственное, что ей принадлежит. Дору утешало наличие чего-то похожего на радушный прием и ответный отклик, и ноги сами понесли ее к разным святыням, которым прежде она так часто поклонялась. Великим световым пространством итальянских полотен, более просторным и южным, нежели любой настоящий юг. к ангелам Боттичелли, сверкающим, как птицы, счастливым, как боги, изгибающимся, как стебли лозы. К восхитительной чувственной близости Сусанны Фаурмент. Сусанна Фаурмент, годы жизни 1599-1643, своя чуница Питера Пауля Рубенса, годы жизни 1577-1640, которая изображена на многих его полотнах. В Национальной галерее хранится ее портрет, именуемый «Соломенная шляпка», 1622-1625 годы. К трагической близости Маргариты трип Маргарита трип годы жизни 1583-1677, жена фламандского купца, изображенная на двух картинах Рембрандта ван Рейна, годы жизни 1606-1669, хранящихся в Национальной галерее. К торжественному миру Пьеру Делло Франческе в «Ранних утренних тонах», Пьеро Делло Франческо, годы жизни 1420-1492, итальянский живописец эпохи раннего возрождения. К замкнутому и позлощенному мирку Кривелли. Карло Джованни Кривелли, годы жизни 1430-1495, итальянский живописец второй половины XV века, писавший в традициях венецианской школы. Наконец Дора остановилась перед портретом двух дочек Гейнсбора. Томас Гейнсборо «Годы жизни 1727-1788. Английский живописец». Имеется в виду картина дочки художника, бегущие за бабочкой. Детишки, держась за руки, шли по лесу, платьица на них мерцали, глаза были серьезные, темные, белокурые их головки, как круглые тугие почки, были похожи и все же не похожи. Дору всегда волновали картины. Взволновали и сейчас, но как-то иначе. Она подивилась, не без чувства признательности, что все они здесь по-прежнему. И сердце ее исполнилось любви к этим картинам, их могуществу, дивной щедрости и совершенству. Вот где, наконец, подумала она нечто реальное, действительное и прекрасное. Кто это говорил, что прекрасное и действительное неотделимы? Вот где нечто такое, что не может гнусно заглотнуть ее сознание и, сделав придатком воображение обесценить. Ведь даже пол, думала она, существует сейчас лишь как некто, кто ей грезится, либо как смутная внешняя угроза, с которой она никогда на самом деле не сталкивалась и которой не понимала. Но картины, нечто реальное, существующее помимо ее сознания, они говорят ей благосклонно хоть и свысока о чем-то лучшем и добром, и наличие их рушит мрачный близкий к трансу с аллипсизм ее прежнего настроя. Когда мир казался субъективным, Он был лишён интереса и ценности. Но теперь в нем, в конце концов, есть что-то и помимо ее «я». Такие мысли смутные и не оформившиеся витали у в голове. Прежде она никогда не задумывалась о картинах таким образом, да и теперь не извлекала для себя какой-то явной морали. И все же она чувствовала, ей было откровение. Она глядела на лучистое, темное, нежное, могущественное полотно Гейнсборра и чувствовала неожиданное желание пасть перед ним на колени, обнимая и проливая слезы. Дора беспокойно огляделась, не видел ли кто ее порыва. Хоть она и не распростёрлась в самом деле перед картиной, на лице ее должно быть отразился этот необычный экстаз, да и на глаза ее действительно набежали слезы. Она обнаружила, что в зале она одна, и улыбнулась, возвратясь к более спокойному упоению собственной умудренностью. Она бросила последний взгляд на картину, все еще улыбаясь, как можно улыбаться в храме, дорогом именно тебе, ободряющим, любимым Затем она повернулась и пошла к выходу. Теперь Дора торопилась и хотела есть. Она посмотрела на часики и обнаружила, что время к чаю. Она вспомнила, как не знала, что ей делать. Теперь ей и думать было нечего, все и так стало ясно. Она немедленно должна возвращаться в имбир. Настоящая ее жизнь, настоящие ее проблемы в имбире. И коль уж где-то существует нечто хорошее, все ее проблемы могут в конце концов уладиться. Тут есть связь, есть. Она смутно чувствовала, еще не осознавая этого, что должна ухватиться за эту мысль. Тут есть связь. Она купила бутерброд и поехала в такси обратно к Паддингтону.